Джослин Вуд «Виктория!» Я налетела на драконицу прямо в столовой во время завтрака. Девушка прервала общение с Римусом и обратила ко мне удивленный взгляд. «Что-то случилось?» — забеспокоилась она. «Да», — Итан спрашивал про форму. Потом, конечно, разговор ушел в другое русло, но форма-то тоже не появилась. Надо что-то делать. «Деньги так и лежат у меня», — пожала она плечами. «Нужно только снять». «Ах, да, мы же наказаны!» задумчиво надула губы. «Вот именно. Не скажу, что для меня это было столь важным, но неделя в Академии показала, что форма по индивидуальным меркам — это дань статусу, а я обещала не ронять честь рода Вилдберн. И пусть до сих пор не разделяла всех этих особенностей, но обязана была им следовать. Тем более уже слышала пару шепотков в свою сторону после того столкновения с Элизой. «Сегодня какие-то незнакомые девицы назвали меня деревенщиной». Слухи не расстраивали, но вряд ли они придутся по душе Итану. Не хотелось бы с ним ссориться. Он так помогает мне с книгой и согласился работать с милисой «Может, снять мерки самим и отправить их для пошива?» — предложила я с надеждой. «Можно пригласить модистку в академию», — предложил Римус. «Некоторые выезжают по вызову, а запрета на посещение рекрутов нет». «Ты гений!» — захлопала в ладони Виктория. «Но только как найти модистку?» Искать объявление в журнале, щелкнул он пальцами и поднялся из-за стола. Римус подсел к соседкам, я же опустилась на скамью возле Виктории, подтолкнула ее локтем в бок. Он же намного лучше, Курта, неужели не видишь? прошипела ей шепотом. Замолчи. Дракон, услышит же! Виктория моментально покраснела и глупо рассмеялась, когда Римус вернулся к нам за стол. Он положил перед нами журнал с красивой девушкой на глянцевой обложке. «Мода и стиль», — гласило название. Виктория быстро пролистала до последней страницы, где нашлась колонка объявлений. «И тут реклама Дингл», — скривилась она. «А что плохого в Дингл?» — удивился Римус. «Она оскорбила Джослин». «Я выглядела в тот день неважно», — напомнила ей. «Все равно я больше к ней не ногой», — фыркнула Виктория. Вот и повод найти новую модистку. Выбор огромный, есть и индивидуальные пошив формы. Смотри, помогу создать индивидуальный стиль. Прочитала я одно из объявлений. И тоже шьет форму. Больно скромное объявление и в самом конце. Нахмурилась младшая Вилд Берн. Она была права. На фоне рекламы Дингл с золотыми вензелями и красивой картинкой это предложение выглядело более чем скромно. Но мне понравилось про индивидуальный стиль. Я не собиралась гнаться за модой и пересиливать фырканье модистки, лишь хотела выглядеть опрятно и достаточно дорого для временной жены Вилдберна. «Это же и хорошо. Есть надежда, что она согласится на выезд». «Ну, ладно». Виктория все еще сомневалась, но вытянула из кармана артефакт связи. Разговор прошел быстро. Нам ответила некая миссис Фарланд. Очень удивилась, когда услышала фамилию Вилдберн, но согласилась приехать в академию сегодня же вечером. Что ж, проблема с формой должна была решиться быстро. Признаться, когда вы со мной связались, я думала, это розыгрыш, сообщила нам Фарланд после того, как мы привели ее через пропускной пункт Академии. Она оказалась женщиной лет сорока в непомоде ярком, малиновом брючном костюме. Светлые короткие волосы были уложены в легком беспорядке. Зеленые глаза изучали меня с живым интересом. Никакого розыгрыша, Джослин срочно нужна форма и повседневная одежда, деловито сообщила Виктория. О, да, обязательно пошьем вам самый модный наряд, заверила нас Фарланд. Нет, качнула я головой, не нужно модный, хочу тот, в котором мне будет комфортно. Мы отправились в жилое здание первого курса и поднялись в нашу смелисый комнату. Соседка уже находилась здесь, готовила нам чай перед предстоящим обсуждением. Миссис Фарланд. Вежливо с ней поздоровалась и представилась: Что ж, давайте начнем с мерок, и можно обращаться ко мне по имени Меган, предложила она. Модистка мне нравилась. Одежда на ней, конечно, была не в моем вкусе, но она явно не собиралась продавливать свое видение стиля. Пока Виктория с Мелисой сидели на кровати и пели чай, Меган снимала с меня мерки и параллельно расспрашивала о моих предпочтениях, причем досконально, даже уточнила, не собираюсь ли я, менять длину волос. Форма шилась по стандартному лекалу, выбор ткани был четко регламентирован, а вот над повседневной одеждой и бельем предстояло поработать. Впрочем, теперь я начинала понимать, почему Виктория хотела в день моего прибытия в город потащить меня к командистке. Оказалось, это не сложная работа, а настоящее веселье. Мы много шутили, смеялись, прежде чем приступить к настоящему обсуждению. «Обязательно нужно будет сообщить Итану, что ты заказала новое белье. — захихикала Виктория. — Тогда работа над астральной книгой застопорится. Поддержала ее смех Мелиса, а я очень пыталась не покраснеть. О, надо соблазнить мужчину? — заинтересовалась Фарланд. — Нет же, они шутят, — открестилась я. — Нужно что-то удобное. — Но красивое, — возразила модистка. — Не забывай, что ты женщина. Поверь мне, приятно видеть в зеркале красоту. — Наверное, — хмыкнула я. В нашем домике было всего три зеркала, да и я мало внимания уделяла внешности. В мглистом лесу не перед кем красоваться. Само собой, я выщипывала брови, наносила крема, ухаживала за волосами, но как-то по привычке, потому что это было частью моего обучения с детства. Я не всегда повторяла, что девушка должна за собой следить, но в лесу это удавалось не всегда, в академии же все иначе. «Ладно, давайте начнем с малого». Примирительно улыбнулась Меган. Сколько комплектов формы пошить? Два комплекта серой. Виктория взмахнула чайной ложкой, привлекая наше внимание. Джослин скоро создаст астральную книгу. Ей понадобится черная форма. Шести комплектов для начала будет достаточно. Серьезно кивнув, Фарланд внесла записи в свой блокнот. Здесь все понятно. А теперь, Джослин, скажи, в чем тебе будет удобно. Мы придумаем, как сделать это модным. «Сейчас в моде корсеты, но я против них». «С твоей талией они не нужны», — согласилась со мной модистка. «Знаете, мне импонирует стиль, что был в моде при последней императрице. Завышенная линия талии, высокая подошва вместо каблука, плащи», — произнесла я тихо. Уверена, мама одевалась именно так. «Императрица была практичной женщиной», — согласно кивнула Меган. «Что ж, давайте придумаем, как совместить эти образы с текущей модой». «Делать выбор в пользу индивидуального стиля значит гнуть свою линию, но, думаю, тебе это подходит, Джослин». «Я просто хотела выглядеть опрятно», — рассмеялась чуть растеряно. «Одно другому не мешает». Глаза модистки предвкушающе заблестели. Творец в ней столкнулся с настоящим вызовом. «Что ж, может, она права. Как бы я ни одевалась, меня будут считать деревенщиной просто из-за моего происхождения. Остается следовать собственным путем», и не обращать внимания на злые языки. Вскоре им просто надоест болтать. Как неудивительно, мне понравилось общаться с модисткой, обсуждать фасоны, придумывать новые решения. Не думала, что подбор одежды такой увлекательный, но Меган располагала к себе. Она не пыталась надавить авторитетом, а лишь помогала оформить мои идеи, дополняла их профессиональными советами. Действительно, работала на индивидуальный стиль, Через три часа мы распрощались, довольные итогами вечера. Меган получила задаток от Виктории, обещала сесть запошив первых комплектов формы сегодня же и призналась, что заказов у нее немного. Дингл и ее подражатели захватили рынок. После ее ухода мы допили, кажется, по десятой чашке чая за вечер и решили вспомнить о делах. Все же учеба набирала обороты, нам начали задавать домашние задания. Виктория выглядела лучше, что радовало. Одной порции Муны оказалось достаточно, чтобы начать восстанавливаться. Еще больше радовало, что она нашла общий язык с Мелисой. Я впервые провела вечер с подругами, была обычной девчонкой, смеялась, веселилась, обсуждала наряды и немного мальчиков. И совершенно не думала о своих проблемах, но вскоре вспомнила о них и перед сном все равно отправилась в астрал, потому что мои тайны никуда не исчезли. Чтобы нормализовать резерв, мне нужно создать астральную книгу. Это первый шаг на пути к свободе». «Осторожнее, не спеши, Джослин», — произнесла я медленно, заставляя себя успокоиться. Решила плести обычную косу, а использовать пять нитей. Но это оказалось сложнее ожиданий. Плетение пыталось распуститься. Становилось понятным, почему Итан каждый раз уговаривает меня не торопиться с началом. Внезапно за спиной послышался хруст ветки. Я напряженно обернулась, всматриваясь в темноту ночного леса. Донеслось приглушенное рычание. Сердце дрогнуло и пропустило удар. Неужели хищник? Из-за кустов проступили очертания поджарой фигуры. И тут на нее сверху налетел зверь опаснее. Ледяной дракон буквально раздавил ночного гостя. Раздался хруст когтей и предсмертный рык. Свечение появившегося кристалла силы на мгновение выхватило очертания морды дракона из темноты. Эйс, позвала я тихо и, забыв о плетении, приблизилась к хищнику. Безытана немного опасалась к нему приближаться, но и в то же время что-то внутри тянулось к нему. Дракон склонил морду к моей макушке и громко вобрал носом воздух. Так мощно, что волосы приподнялись, и я испугалась, что те попадут в ноздри ящера. «Спасибо!» Осмелев, я подняла руку и коснулась шершавого носа. По пальцам мазнул жесткий язык. Дракон вновь громко вздохнул. «Ты как Итан!» — рассмеялась я, вскинув голову. Синий взгляд казался знакомым. Все же Эйс стал частью Итана, наполнял его своей силой. В этом и состоит особенность расы драконов. Они способны впитать в себя дух из астрала. Это наполняло их тела огромной мощью — позволяло самим становиться большими ящерами в реальном мире. Но без единения с духом они практически простые люди, потому Джереми испытывает проблемы со зрением. По крайней мере, так мне объясняла няня. Драконы скрывают многое из своих особенностей, и мне важно узнать эти тайны. Жаль, ты не умеешь разговаривать. Возможно, ты бы показал мне, где водятся другие духи драконов. И снахмурился, будто осмысливая мои слова, а потом вдруг склонился... Вытянув крыло, как тогда, предлагая залезть на его спину. «Ты хочешь показать мне других драконов?» Эйс еле заметно кивнул, терпеливо ожидая, пока я приду хоть к какому-то решению. Хотелось тут же запрыгнуть на него, позволить внести куда угодно. Но, как всегда, во мне проснулось благоразумие. Пока что у меня нет даже астральной книги. Нет духа, и из достижений только кристалл силы. Да и астрал опасен, чтобы перемещаться по нему в одиночку. Итан будет зол. «Мало ли, решит наказать. Не хочу с ним ссориться. Он так помогает мне и даже оставил своего дракона охранять меня». «Не сегодня, но спасибо». Приблизившись, я похлопла его по носу. «Давай в другой раз, когда я буду готова». Дракон вновь согласно кивнул, а потом склонил голову к моей макушке, чтобы вновь гулко втянуть аромат моих волос. Странно, но этот своеобразный диалог помог собраться, Я соткала первые нити для создания астральной книги. Еще предстояло потренироваться, но начало было положено. А еще прибавилась новая главная боль. Эйс подарил мне кристалл силы убитого им хищника. Его нужно было куда-то пристроить, ведь мне самой он не подходил. Стоял вопрос, кого можно осчастливить. Из астрала я вернулась довольной собой, только уставшей. Быстрее бы тело привыкло. Мелиса уже находилась в кровати, привычно читала. За окном совсем стемнело. Надо было ложиться спать. Быстро ополоснувшись, я переоделась в ночную сорочку и тоже забралась в постель. Мелиса пожелала мне спокойной ночи и выключила свет. Сон накатил почти мгновенно. Только сегодня меня не унесло в спокойное беспамятство. Снова вспыхнул голубоватый свет, выхватывая из темноты огромную фигуру порождения мглы, бывшую некогда обычным волком словно ощутив мое присутствие он обернулся позволяя оценить покрытое слизью гниющее тело и полную острых клыков пасть чудовище оскалилось и рвануло на меня громко вздохнув я резко села на кровати неужели опять